Женщинам всё же удалось уединиться. Наконец-то мужики вошли в раж и за своим бильярдом перестали кого бы то ни было замечать. Итак, что произошло? Что вы шныряете глазами? Римка, ты же рядом с ними живёшь. Не видишь дальше своих ушей? Слушай, ты филолог? Или ты только по-английски умеешь? Дальше ушей. Это ж надо придумать. Не придирайся. Ольга вступилась за Ларису. Не в том суть. Это не Иркин ребёнок. Неужели не ясно, что значит не Иркин? Из детдома что ли взяли? Так им зачем? У них он Нинка есть. Вот именно Нинка. Рим, ну ты же нам сама рассказывала, помнишь, как они все вместе вдруг среди ночи уехали. А вам вообще ничего рассказывать нельзя. Вы сразу начинаете соображать. Да что тут соображать? Римма очень хорошо помнила ту ночь. Бессонницей мучили её регулярно. Врачи говорили смена климатических зон. Это сколько лет назад она эти зоны поменяла? А вот одну ночь в неделю регулярно просыпалась 2 часа и всё. И лежала, глядя в потолок, потом занималась медитацией. Потом вставала и шла смотреть телевизор. Той ночью всё было как всегда. Посчитала овец для порядка, подышала глубоко диафрагмой. Ничего не помогало. Рима осторожно вылезла из-под общего с мужем одеяла, стараясь не разбудить Бориса. Тот всё равно проснулся. Не спится? Как всегда. Пойду налью воды. Борис погладил на ощупь с закрытыми глазами руку жены. «Хочешь, я принесу?» «Нет, спи». Римма невольно подумала. «А если сказать хочу? Интересно, что будет? Неужели вскочит и пойдет за водой?» «Вряд ли. Экспериментировать не будем». «Так можно себя уговорить. Конечно, обязательно пойдет. И не только за водой, но и чай, если нужно, заварит». Только знает ли Борис, где у них на кухне находится заварка? Рима сомневалась. Хорошо не путался и знал, где находится дверь на кухню. Рима любила свой дом. Её здесь устраивало всё. Просторные комнаты выкрашены в светлые тона, огромные окна. Когда строились, она сразу решила: главное это свет и чтобы было тепло. Поэтому все полы с подогревом. Окна считай от пола до потолка. Но больше всего души Рима вложила в кухню. Такой кухни не было ни у кого, только у добрыниных. Рима сама спланировала её в виде сруба. Входишь в дверь и оказываешься в сказочном тереме. Бревенчатые стены, огромный стол посередине, по бокам красивые лавки, вдоль стен сундуки. Впечатлений не передать. Рима очень гордилась тем, что получилось. Да, она знала, что и Борису тоже нравилось. Уютно, по-домашнему, тепло. И, конечно же, у Римы всегда сытно. Рима налила себе кипячёной воды из чайника и подошла к окну. Дом Эли расположен практически напротив. Рима по привычке начала разглядывать участок соседей. Сначала она даже испугалась и хотела срочно будить Бориса. Присмотревшись, поняла: да нет, не воры. Илья грузил чемоданы в машину, рядом с тюками возилась Ирина. Нина, укутаясь в огромном шарфе, стояла в стороне. Послышались голоса. Нина, садись сзади. Я спереди хочу. Не надо, пусть мама спереди сядет. Куда это они? Вроде не собирались, и вещи грузят. Вроде Ирине рожать через пару месяцев. Вон цыки какие ворочает. А ещё говорят, что женщины после 40 беременности тяжело переносят. А вот, пожалуйста, прыгает как коза. Да и день рождения её когда праздновали? С месяц назад. Фигура как у девчонки. Совсем ничего не заметно было. Сейчас, конечно, поправилась. Хотя в темноте разглядеть сложно. Да и на ней тёмная дутая куртка. Утром поинтересовалась у Бориса. Слушай, ночью видела, как Илья Вище грузил в машину и куда-то со своими уехал. А, да, сказал, что его 3 дня не будет. Вроде хотел и Ринку, и Нину к матери отвезти. А то Ирина себя чувствует плохо. Плохо? Что-то незаметно. И потом учебный год же. Может, с Ниной что? Не знаю я, отмахнулся Борис. Оно что-то почему? Почему почему пробки? Слушай, дай спокойно собраться на работу. Нервные все какие стали, не подойти. Вот чего нервничает? Это у неё голова как пивной котёл после бессонной ночи. А он что на неё с утра бросается? Ну да не будем себя накручивать. И действительно ведь пробки. Лариса Рима рассказала этот случай просто как констатацию, ничего не имея в виду. Да позвонила днём, разболелась Дарья. А Рима была известным врачевателем. Лекарств дорогостоящих не признавала. Всяких народных рецептов у неё была целая тетрадка, и она охотно делилась своими знаниями, проверенными на собственных детях, со всеми знакомыми. У сидельниковых тоже вроде Нинка расхворалась. О чём Лариса спросила так, для приличия. В голове была только Дарья. «Да кто его знает? Это я сама так решила. Или я их к матери Ирининой сегодня отвез?» «К матери? Так учебный год же. И потом Ирине вроде рожать скоро. «Сама не знаю. Так, просто сегодня не спалось и за гна наблюдала, как они грузились». Рим, так ночью уезжали? Конечно, с утра же пробки, с убеждением констатировала Рима. Вот, нашла, записывай. Ромашка в доме есть? Вроде. Да не вроде, говорю же, ромашку в доме иметь обязательно. Новые мамашки